Вторая глава. Таинственное преображение. Чувство сладкой дремоты охватило меня всего. Мускулы ослабели, и я уже засыпал, когда приближающийся топот лошадей достиг моего слуха. Нужно было немедленно вскочить на ноги, но я с ужасом почувствовал, что мои члены не подчиняются моей воле. Я не спал. но не мог двинуть ни единым членом, я как бы окаменел. Тут я впервые заметил легкие пары, колыхавшиеся в пещере. Они были так разрежены и прозрачны, что разглядеть их можно было только в снопе солнечного света, падавшем на темную стену пещеры. Я почувствовал также острый запах и предположил, что отравился какими-то ядовитыми газами, но почему же, если я не могу двинуться с места, я продолжаю владеть всеми умственными способностями? Я лежал лицом ко входу, и передо мной открывался короткий участок дороги от пещеры до поворота за утес. Топот прекратился, и я сообразил, что индейцы крадутся ползком к пещере, где я погребен заживо. Помню, У меня было одно желание, чтобы они скорее покончили со мной. Мысль о бесчисленных мучениях, которым они могли меня подвергнуть, меня очень пугала. Мне пришлось ждать недолго. Скоро слабый шум предупредил меня об их близости. Из-за утеса высунулось воинственно раскрашенное лицо индейца. И злобные глаза его сверкнули, встретясь с моими. Я не сомневался, что он меня видит в тусклой полутьме пещеры. Косые лучи утреннего солнца падали сквозь отверстие как раз на меня. Однако вместо того, чтобы приблизиться, индеец продолжал стоять. Глаза его выкатились, и челюсть отвисла. За ним появилось второе зверское лицо, затем третье, четвертое, пятое. Они все вытягивали шеи через плечи своих товарищей, так как узкий выступ не давал им возможности идти в ряд. Каждое лицо выражало ужас, причина которого мне была непонятна. Об этом я узнал только десять лет спустя. Очевидно, за теми индейцами, которые смотрели на меня, находились другие краснокожие, так как передние, обернувшись, лопотали что-то находящимся сзади. Внезапно из глубины пещеры позади меня раздалось глухое рычание. Услышав этот звук, индейцы повернули и бежали, объятые паническим страхом. При поспешном и беспорядочном бегстве один из краснокожих упал с утеса в пропасть. Их дикие крики раздавались еще некоторое время в горах, а затем наступила тишина. напугавший их звук, больше не повторялся. Но этого было достаточно, чтобы я начал размышлять об ужасах, кроющихся позади меня во мраке пещеры. Страх — понятие относительное, и я могу определить мои тогдашние переживания, только сравнивая их с другими опасными положениями, в которых мне приходилось бывать. Лежать парализованным спиною к какой-то неведомой опасности и беспомощно слушать это рычание от одного звука, которого свирепые индейские воины обратились в бегство, казалось мне самым ужасным положением для человека, привыкшего бороться за свое существование. Иногда какие-то слабые звуки как будто раздавались позади меня. Было похоже... что кто-то осторожно двигается. Затем эти звуки стихли, и я мог спокойно обдумать свое положение. О причине моего параличного состояния я мог только догадываться. Моей единственной надеждой было, что оно так же неожиданно пройдет, как и появилось. Вечером моя лошадь, стоявшая непривязанной у пещеры, медленно двинулась вниз по дороге, очевидно, в поисках воды и корма. Я остался один с неизвестным существом за мною и с трупом моего друга, лежащим перед моими глазами на скалистом выступе дороги. С того времени, как ушла лошадь, до полуночи приблизительно царило мертвое молчание. Внезапно, Вновь поднялось страшное рычание, и снова из темных глубин пещеры послышался шум двигающегося существа и как бы слабое шуршание сухих листьев. Это был страшный удар по моим и без того напряженным нервам. С нечеловеческим усилием я постарался сбросить с себя мое оцепенение. Это было не физическое усилие. ведь я не мог двинуть ни одним членом, а усилия всей воли, всего ума и всех нервов. И что-то случилось. Я почувствовал легкое ощущение тошноты. Затем сильное напряжение, как будто от большой стальной пружины, натянутой внутри тела, И через минуту я стоял, прислонившись к противоположной стене пещеры, потрясенный и взволнованный, и был не в силах отдать себе отчет в том, что произошло.